Глава пятая. Ложь и вымогательство. Левтрин стоял на палубе и смотрел, как приближается лодка с колсидийского корабля. Ялик низко сидел в воде, одегощенный людьми, дородным купцом и грибцами, и мешками с зерном. На фоне трехмачтового корабля, от которого шел Ялик, баркас с малиной выглядел маленьким. Поэтому-то Левтрин и отказался к ним приблизиться. Если колсидийцы хотят с ним торговать, пусть являются к нему так, чтобы можно было посмотреть на них, прежде чем они взойдут на борт. Похоже, ни у кого из сидящих в ялике не было оружия. — Ты не собираешься взглянуть на их груз? — Пока они не передали его нам, — спросил сварк. Лифтрин облокотился о перила и покачал головой. — Если им нужно мое золото, пусть сами доставляют товар. Лифтрин не любил колсидийцев. и не доверял им. Он не рискнул бы подняться на палубу их корабля, где с честным человеком могут обойтись вероломно. Сварк неторопливо шевелил рулевым веслом, без труда удерживая баркас на месте и не давая течению сносить его. Светлые воды дождевой реки растворялись в черноте глубокой бухты. Ливтрин никогда не заводил смолинова так далеко. В основном он, как его отец и дед, вёл торговлю между поселениями, разбросанными в верхнем и нижнем течении реки. Открытое море и чужие берега не для него. Он и в устье реки Кита бывал всего несколько раз, но обычно, когда на связь с ним выходил надёжный посредник. Дайна и на это Левтрин шёл только ради съестных припасов, без которых людям чещёб было не прожить. Он не имел возможности превередничить и выбирать, с кем вести дела в Усть-Иреке, но всегда был настороже. Мудрый торговец знает, в чём разница между сделкой и дружбой. С сколсидцами всегда только дело, никакой дружбы. А торговцу, который с ними меняется товарами, хорошо бы иметь глаза на затылке. Ну, формально между двумя странами теперь мир, но с сколсидой он никогда не длится долго. Ливтрин с подозрением смотрел на приближающуюся шлюпку. На вёслах, кажется, сидели обыкновенные моряки, да и мешки с зерном ни на что другое не походили. И всё равно, когда лодка подошла к баркасу и с неё перебросили конец, Ливтрин берёг ловить его с Келли, самый младший в команде. Сам он остался у ограждения, оглядывая людей в ялике. Большой Эйдер маячил рядом, почёсывая чёрную бороду, И тоже смотрел на приближающуюся лодку. Не спускай глаз с матросов, тихо сказал ему Левтрин. Я присмотрю за купцом. Эйдер кивнул. Ступеньки были вделаны прямо в борта Смолянова. Колсидейц легко взобрался по ним, и Левтрину пришлось признать, тучная фигура не мешала купцу двигаться быстро и ловко. На нём был плащ из теленейшей шкуры, подбитый алом. Широкий кожаный пояс с серебряной отделкой стягивал шерстяную рубаху. Морской ветер развивал плащ, но мужчина не обращал на это внимания. Он не только купец, но и моряк, понял Ливтрин. Оказавшись на борту гой суровыке внул Ливтрину и получил в ответ учтивый поклон. Он перегнулся через борт и по-колсидски выкрикнул несколько команд своим гребцам. Потом развернулся обратно к Левтрину. «Приветствую, капитан. Мои матросы поднимут на борт образцы пшеницы и ячменя. Я уверен, ты убедишься в высоком качестве моих товаров». «Погляди им, купец». Приветливо, но твердо сказал Левтрин, улыбаясь. «Колсидийц оглядел пустую палубу. А твой товар?» «Я ожидал, что мне предоставят его для проверки». «Монеты проверить недолго». У меня в каюте есть весы. Предпочитаю платить по весу, а не по номиналу. Не возражаю. Короли и их чеканка появляются и исчезают, но золото остается золотом, а серебро — серебром. Однако, — тут он понизил голос, — в устье этой реки ищут не золото и не серебро. Меня интересуют товары из дождевых чащоб. Тогда езжай в удачный. Все знают, что это единственное место, где можно их приобрести. Левтрин смотрел через плечо колсидийца, как один из его людей взбирается на палубу. Эйдер встретил его, но мешок не принял. Рядом стояла Беллин с тяжелым багром на готове. Она выглядела куда внушительнее, Эйдера не прилагая к тому никаких усилий. Чужеземный гребец тащил тяжелый мешок с зерном на плече. Сделав два шага от борт, он свалил ношу на палубу, затем вернулся за другим мешком. Мешки с виду были добротными, из хорошей пеньки, без отметин соли и сырости, но это ещё не означало, что во всех них хорошее зерно. Гливтрин сделал непроницаемое лицо. Колсидейц придвинулся к нему на полшага. О, да, так говорят. Но некоторые слыхали и о другом товаре. и других сделках, а тайных сделках с большой выгодой для обеих сторон. Наш посредник упомянул, что ты славёшь опытным капитаном и толковым торговцем, что ты владелец самого доходного баркаса на свете. По его словам, если кто и может предложить те особые товары, которые я ищу, так это ты, или по крайней мере подскажешь мне, с кем мне об этом поговорить. Прямо так и сказал интересовался ливтрин учтивым тоном. Теперь гребец вытащил на палубу ещё один мешок, такой же прочный и без изъянов, как и первый. Ливтрин кивнул Хеннеси, и помощник капитана открыл дверь рубки. На палубу вышел Григсби, рыжий корабельный кот. "Да, именно так", ответил купец твёрдо, но тихо. Ливтрин смотрел на кота через плечо купца. Чёртова скотина вцепилась когтями в палубу Смолинова, потянулась и поскребла доски, оставляя отметины. Потом кот двинулся к капитану, словно прогуливаясь перед работой. Подойдя к незнакомым мешкам, он мимоходом обнюхал их, потёрся об угол одного, заявив о своём праве собственности и отправился на камбуз. Лестрин криво усмехнулся и одобрительно кивнул. Если бы от мешков хоть самую малость пахло грызунами, Кот проявил бы к ним куда больше интереса. — Так что это зерно с чистого корабля. — Отлично. — Особые товары, — тихо повторил купец. — Он сказал, что у тебя что-то имеется. Левтрин резко повернул голову и, встретив испытующий взгляд купца, нахмурился. Но Колсидеец неверно истолковал это. — Любые. — Любые. даже самые мелкие чешуйки, клочок шкуры. Он ещё понизил голос: "Кусок кокона. Если ты хочешь это купить, то выбрал не того человека", прямо заявил Дивтрин. Капитан повернулся к гостю спиной, подошёл к мешкам с зерном, опустился на одно колено и снял с пояса нож. Взрезав двойной шов горловины, он запустил руку внутрь, перекатывая зёрнышки в ладони. Это было хорошее зерно, чистое, без мыкины и соломы. Ливтрин высыпал его обратно в мешок и достал ещё горсть с самой глубины. Зерно оттуда оказалось не хуже. Он положил несколько зёрен в рот и разжевал. Высушено на солнце для лучшей сохранности, но не пересушено и не потеряло запах и вкус, сообщил купец. Ливтрин коротко кивнул. Он сыпал зерно обратно, отряхнул ладони и перешёл к следующему мешку. Разрезал лузил, раскрыл мешок, достал горстку, наконец сел на корточки, проглотил разжёванный ячмень и сказал: "Хорошее зерно. Если и остальная груз такой же, мне повезло. Как только торгуемся, можете начинать грузить. Я оставляю за собой право отказаться от любого мешка". и буду проверять каждый, как только его поднимут на палубу». Купец неторопливо кивнул в ответ, и соглашение было формально заключено. «Твои условия легко принять. А теперь не пройти ли нам в твою каюту договориться о цене за мешок зерна и, возможно, обсудить другие сделки?» «Можем и здесь поторговаться», — заметил Левтрин. «С твоего позволения в каюте удобнее», — ответил купец. «Я не могу. Как угодно. Пару раз Ливтрин возил запрещённые товары. Сейчас у него ничего не было, но он позволил этому человеку сделать противозаконное предложение. Возможно, если отказаться и намекнуть, что об интересе гостя станет известно тем, кто принимает решения в дождевых чещёбах, купец станет сговорчивее и снизит цену. Ливтрин не видел в подобной тактике ничего зазорного. В конце концов, перед ним был колсидиец. У них нет чести. Левтрин жестом пригласил гостя в крохотную каюту. Он был уверен, что хорошо одетый купец ужаснется обстановке. — А пока мы беседуем, я прикажу моим людям перегрузить дерно на твой баркас. — До того, как мы договоримся о цене, — удивился Левтрин. — Это предложение давало ему слишком много преимуществ. — Да. Если он затянет торг до тех пор, пока на борту его судна не окажется большая часть груза, а потом откажется от условий купца, Колсидцу придётся заставлять свою команду перегружать всё обратно. Уверен, мы сойдёмся на справедливой цене, спокойно ответил тот. Ну ладно, подумал Лефтрин. Коли видишь выгоду, упускать её не след. Хенеси крикнул он через плечо: "А смотри, с Гриксби все мешки Сосчитай их. Не стесняйся проверять, если заметишь недовес, пятна и машинные следы. Как только всё погрузят, постучись ко мне. Когда они вошли в каюту и сели, лефтрин на свою койку, купец в единственное кресло у небольшого стола, гость не утратил уверенности. Он оглядел скромное помещение, снова слегка поклонился и сказал: "Я хочу, чтобы ты знал моё имя. Я Синат из дома Арих. Мои предки занялись торговлей задолго до основания Удачного. Нам не по нраву войны. Они сталкивают наши страны и мешают торговать. И вот теперь, когда вражда утихла, мы торопимся установить связи с торговцами реки Дождевых чещёб напрямую. Мы намерены основать предприятие, которое впоследствии, как мы надеемся, будет выгодно обеим странам. А именно, немногочисленное сообщество избранных, куда входили бы только солидные торговцы. Хотя Эвтрин относился к колсидцам с предубеждением, прямота этого человека его приятно поразила. Он достал бутылку рома и два стаканчика, которые держал в каюте на случай переговоров. Стаканы были старинными, тяжёлыми, тёмно-синего цвета. Когда он наливал ром, На полоске у края стаканов вспыхнули серебряные звёздочки. На купца это произвело сильное впечатление. С кратким возгласом изумления он стремительно подался вперёд, не дожидаясь приглашения, схватил свой стакан и поднёс его к свету. Пока он разглядывал бесценную вещь, Ливтрин сказал: "Я Ливтрин, капитан и владелец речного баркаса с Молойной. Я не знаю, чем занималась моя семья, когда мы покинули Джимилию. И по мне так это не особо-то и важно. Сейчас я хожу на этом баркасе, торгую. Если ты честный человек с хорошим товаром, мы заключим сделку. И в следующий раз я еще охотнее буду вести с тобой дело. Но я в своей торговле не выделяю никого. Мои деньги получает тот, кто предложит лучшие условия. Ладно, перейдем к нашему делу. Сколько ты хочешь за мешок пшеницы, а сколько за ячмень? Колсидейц поставил стакан на стол, так и не пригнув. А что ты предлагаешь? За вещи вроде этих, он постучал ногтем по стакану. Я готов отдать тебе превосходный товар. В этот раз я торгую только за монету, серебро и золото, по весу, а не по чеканке и ничего другого. Стаканы были работы старших. У Ливтрина имелось несколько подобных сокровищ. Женская шаль, источающая тепло, несгораемый ящик, издающий звон и испускающий свет, стоит только откинуть крышку и другие вещицы. Большинство из них много лет назад купил дед для своей жены. Ливтрин хранил их в тайнике под койкой. Ему нравилось сидеть в скромной каюте, наливать ром в эти стаканчики, каждый из которых стоил целое состояние. Сенат Ариха откинулся на спинку кресла. Оно скрипнуло под его весом. Купец пожал широкими плечами. «Монета вполне годится для зерна. Я пользуюсь монетами любой чеканки. За деньги можно купить что угодно. Вот, например, зерно. А в прошлый раз я посетил удачные со своими монетами и купил на них сведения». Ливтрин невольно вздрогнул. Этот человек не сделал ни одного угрожающего движения, но его прежние слова о самом доходном баркасе приобрели зловещий смысл. Ливтрин сидел, откинувшись в своём кресле. Он улыбался, однако его светлые глаза оставались серьёзными. "Сговоримся о цене за зерно и дело с концом. Я бы хотел направиться вверх по реке с приливом." И я тоже отозвался Сенат. Эливтрин отпил из своего стаканчика, ром согревал, но стекло непривычно холодило пальцы. Хочешь сказать, что к приливу надеешься снова выйти в море? Сенат вежливо пригубил из своего стаканчика. О, нет, я весьма точен в том, что хочу сказать, особенно когда говорю на чужом для меня языке. Я надеюсь, что мы договоримся о цене на моё зерно и твои услуги, что ты проводишь меня вверх по реке. Я не могу. Тебе должно быть известно наши правила и законы. Ты ведь не просто чужой здесь, ты колсидеец. Чтобы посетить Дождевые Чещёбы, тебе следует получить разрешение от совета торговцев Удачного. А чтобы торговать с нами, нужна лицензия от совета Дождевых Чещёб. Без подорожных у тебя нет права подниматься по реке. А не у меня есть, я ведь не дурак. С оттиском и печатями, подписанные пурпурными чернилами. У меня есть и рекомендательные письма от нескольких удачливых торговцев, которые свидетельствуют, что я честный, уважаемый торговец, хотя и сколсиды.